Слова седьмая. За грубым характером скрывается нежное сердце. Неизвестный автор. Надежда Ранер. Начался учебный год вполне тихо и мирно. Лишь во мне зрел ураган. Внутреннее напряжение из-за того, что не вижу его, постоянное опасение покушения и осознание того, что, по сути, это последний мой год в учебном учреждении. Практика проходила уже в нисте на академии. Куда мне ехать после того, как в конце года пройдут соревнования? Слава постоянно пребывал в розовой нирване от того, что его девушка теперь с ним. У них всё хорошо. И часами на лекциях он пребывал в своём собственном мире. Жить нам троим друг с другом стало тошно. Даже я, женщина, от эмоций оборотня сходила с ума, а Дима так просто готов был вешаться. По внешнему виду славы и не скажешь, какие страсти бушевали в глубине его души. Какой дурак сказал, что мужчины любят менее страстно, чем женщины. Но уже вскоре нам троим стало не до сантиментов. Преподаватели, решив последний год выжать из студентов всё, что можно, усилили интенсивность занятий. На боевых навыках началась стрельба из лука, когда преподаватель объявил нам эту новость, Мы с ребятами тревожно переглянулись. Как это стрельба? Да я и из рогатки не стреляла никогда. Какой тут лук? Тронсен тоже переживал это опасное событие не меньше меня. Нет бы освободить от занятий для своего и моего спокойствия. Так нет, мы же правильные, дурацкий мир. И вот я стояла перед мишенями наравне с еще пятью счастливчиками и думала о Леголасе. Такой мужчина, а как стреляет, вот бы его сюда. Припомнив, как в кино управляются с луком, я взяла стрелу, оттянула тетиву, насколько могла. Тронсон отвернулся и ничего. Как стрелять, когда стрела и тетива зажаты рукой? Поверти фаруже и так и эдок, я не смогла приспособиться к решительному шагу. В итоге Дима подошёл и взяв меня за руки, показал, как надо наглядно. Я выстрелила. Теперь сама. Приободрил дракон. Так, стрела между пальцами, тетива натягивается и стрела взмыла вверх. Ура! И только потом подумала, куда она полетела. Раздался звон битого стекла, и я, зажмурившись, спряталась от тронцена, злобно сопившего и шагавшего прямо на меня. Но это ещё полбеды. Вот когда со стрелой пришёл злой Гарнер, тогда мне действительно пришлось не просто. Он с полчаса орал на меня и преподавателя, а группа, получившая неожиданную передышку, потешалась за его спиной. В итоге мне выделили закрытое помещение, где я под присмотром своей тройки могла вдоволь экспериментировать, сколько угодно. Не просто мне приходилось и по дисциплине Рур, выучив все правила этикета наизусть, я никак не могла их воспроизвести с должным изяществом вот и мучилась постоянно то как цапля на одной ноге приветствовала короля диманов то согнувшись в три погибели выражала почтение правителю духов в общем не просто мне давался предмет впрочем как и целительство программа по данной дисциплине шагнула далеко вперёд и я никак не могла соответствовать высоким требованиям слава в этом составил мне компанию Дима подтягивал нас как мог, но мы всё равно с трудом наскребли средний балл. Тем более, что после неприятностей, которые я принесла Академии с правящим родом драконов, ректор относился ко мне вежливо, но очень прохладно. Единственной отдушиной стали зелья. Они позволяли расслабиться и забыться, занимаясь любимым делом. По этому предмету я уже вышла за рамки программы учебного учреждения. И часто можно было увидеть, как мы с Искар спорим над каким-нибудь редким рецептом. А вот по ночертательной магии в первом полугодии практика перенеслась на открытые территории. Через некоторое время после начала учебного года нас послали в командировку на север мира. Получив меховую одежду и время на приобретение тёплых вещей, мы экстренно отправились телепортом на один из северных портов. Такой перемене я сильно обрадовалась. Может, смена обстановки пойдёт мне на пользу. А холод остудит желание. Первые впечатления оказались захватывающими. До горизонта и дальше простирался серебристый снег, который окружал нас бескрайним белым полем. Красота! Я так соскучилась по зиме. Взяв в руки белую массу, я слепила из неё снежок и бросила в славу. Тот с подозрением посмотрел на меня, А я недоумённо пожала плечами. Сузив глаза, у братин нагнулся к снегу, также слепив снежок, запулил им в меня. Я увернулась, но он попал по другой тройке, что стояла позади нас. Ург сначала обалдел от неожиданной атаки, а потом присоединился к нашей перестрелке, и уже через 5 минут вся группа, перебрасываясь снежками, валялась в снегу. Такими нас и узрел Гарнер. до этого проверявший, нет ли опасности по дороге к форту. «Я смотрю, вам скучно?» полюбопытствовал инквизитор. Группа по уши, увязнувшая в сугробе, замерла. «Ну ничего, скоро мы ваши кипучие энергии найдем применение», пообещал преподаватель, поманив нас за собой. «Вот взял и испортил все развлечение». Понуро отряхнувшись, мы гуськом потянулись за Гарнером, к временному пристанищу форт очень напоминал древнее строение земли высокий чистокол большие неприступные ворота которые распахнулись без скрипа и легко поплыли в стороны впуская новых людей внутри камень из которого были построены здания выглядел серым наконец-то привычный цвет когда я спросила почему так отличаются цвета дима ответил здесь мало маги Поэтому всё блёклое и полуживое. А, по-моему, нормальное, усмехнулась я. Рассматривая окружающий пейзаж, я не заметила, что мы подошли к самому высокому зданию. Подождите здесь, сказал инквизитор и отправился с докладом о нашем прибытии. А мы осмотрелись, но нас интересовали не здания, люди. Центральная площадь оказалась довольно небольшой, но народу в середине дня здесь находилось прилично. И естественно, рассматривали новоприбывших. Некоторые просто с любопытством, а молодёжь ещё и с интересом. Как же будущие маги одной из лучших академий мира, очень перспективные кандидаты в жёны и мужья. Всё-таки некоторые вещи везде остаются неизменными. Гарднер вышел обратно через полчаса, когда я уже стала чувствовать себя самым желанным трофеем, и снова поманил нас за собой. В итоге через 5 минут мы подошли к вытянутому зданию на окраине, внутри очень напоминавшему казармы. Мы в полном шоке присматривались к новому месту, а Гарнер развёл руками и сказал: "Располагайтесь. Ближайшую неделю вам придётся жить здесь". "Он шутит? А как же разделение мальчик-девочка?" В глазах остальных читался тот же вопрос. Но преподаватель уже направился прочь, посчитав разговор оконченным. Нормально, да? Посмотрев на ребят, я метнулась к самой крайней койке около стены. Если что, хоть за тряпочкой переодеться можно будет. Остальные, поняв принцип, кто не успел, тот опоздал, тоже начали поспешно занимать понравившиеся места. Дима и Слава расположились на соседних койках, а вот напротив нас разместилась ещё одна тройка, состоящая из парней. На занятиях в академии тройки пересекались друг с другом нечасто. Да и комнаты у нас были раздельные, поэтому знали друг друга не близко. Вот, может, здесь и познакомимся. Кормили фурти в отдельном здании, и уже со следующего утра началась работа, ради которой мы сюда прибыли. Меня, не выспавшуюся, выгнали на улицу. Наскоро поев, мы отправились за чистокол. Группа сонная и тоскливая смотрела по сторонам на белый снег, ничего не понимая. «Сейчас мы начнем создавать...» "Махов щит", сообщил Гарнер. Мои глаза тут же распахнулись. Одно из сильнейших защитных строений за всю историю магии. И мы его создаём? Это просто нереально. Что нам доверили такое? Внутри всё встрепенулось. Мне не терпелось начать. Сейчас разобью группу на несколько подгрупп и над каждой поставлю сильного студента. Каждый член подразделения создаёт заданное ему плетение. и передаёт своему старшему. Тот сплетает всё в одну конструкцию и подсоединяет её к общей структуре. Я смотрю, контролирую и исправляю ошибки. Ура! Ура! Времени нам отвели на сооружение не так уж много, так что пошевеливайтесь. Шесть старших начал Гарнер и зачитал фамилии, среди которых оказалась и моя. Как же приятно заниматься любимым делом. В моей группе оказались Слава с Димой и ещё трое ребят. Они составляли маленькие переплетения, перебрасывали их мне, и я, объединяя всё вместе, переносила в общую конструкцию. Защитная стена должна была брать форт в кольцо, и поэтому планировалась просто огромный. Успеем ли мы за неделю? Должны, раз так сказал Гарнер. Тут, кто и обещал, контролировал процесс, но не испытывал нас, а скорее направлял, подсказывал, исправлял. Работа спорилась, и рядом с фортом вспыхивали и горели яркие, красочные узоры, переливающиеся разными цветами. Местные жители часто приходили полюбоваться на такую красоту с высоты форта, но и к людям, создающим её, они проявили немалое внимание. На студентов из академии открыли настоящую охоту. Коллектив у нас на 60% мужской, и девушки форта старались всеми силами показать, как им не повезло жить одним, и внушить, что магам жизненно необходимы такие прекрасные невесты, как они. Некоторые ребята прятались и скрывались, некоторые вовсю пользовались предоставленным выбором. Наша тройка была уже занята. И мы не вызывали ажиотажа, что предоставляло нам возможность наблюдать. Драконов везде не очень любили, а я так вообще замужняя дама. А вот трое парней, расположившихся в нашей казарме напротив нас, были свободны как ветер. Эта командировка вообще оказалась очень познавательной. Мы посмотрели, как на нас реагируют люди. Академия закрытое учебное учреждение, самодостаточное Но там мы многого не понимали. Здесь стало ясно: люди нас любят и боятся одновременно. И чем слабее маг, тем проще ему приспособиться. Наша тройка вряд ли когда-либо сможет жить среди обычного народа, если только инкогнито. А вот троица, поселившаяся напротив нас, оказалась средние силы. Парни звали Мирк, Руф, Верн, и наблюдать за их жизнью со стороны было довольно забавно. Те же прирекания, что и у нас. Те же проблемы и переживания. Как-то после прогулки мы с Димой вернулись в казармы и увидели, что Слава сидит на курточках возле кровати, тревожно рассматривая парня, закрывшего голову подушкой. Что? Недоумённо спросил Дима. Не знаю, ответил обратень. Неожиданно он вскочил и пометавшись взад-вперёд, скрючился на кров... скрючился на кровати. Подойдя к Мирку, я, приподняв подушку, посмотрела в глаза полные страдания. «Что случилось? Мы можем чем-то помочь?» – тихо спросила у него. «Чем можно помочь, когда Руф снова пошел по бабам?» – глухо пробормотал парень из-под подушки. «О-о-о!» – выдохнули мы трое разом и понимающие переглянулись. «Ну, радуйся, что ты хотя бы только его эмоции ощущаешь!» – приободрил Дима. А этого что, недостаточно? зло спросил парень. Вот мы, например, ещё и физически всё ощущаем. Это при том, что один из нас противоположного пола. Пожал плечами дракон. Ну, Дима, истинный утешитель. Кто только его этому учил? Мирк вылез из-под подушки и недоверчиво на нас посмотрел. Ребята молча закивали. Да это же свихнуться можно, воскликнул он. Мы пожали плечами. И как вы отвлекаетесь? продолжал допытываться парень. Вот моя самая любимая тема поговорить о безутешных страданиях и безудержной агонии, рождённой объединением с двумя мужиками. Ну, протянула я. Сонное зелье. Можно заморозить себе, хмм, ну там, ниже пояса. И что, сработает? Не поверил Мирк. Не знаю, как на Эрга, а на Земле при заморозке могут быть проблемы с хмм Силой мужской порадовала я. Меня поняли. Обойдусь, процедил Мирк. Моё дело предложить, пожала плечами. Как могли мы старались отвлечь парня разговором, а потом, когда пришла его загулявшая тройка, слушали их перебранку с улыбкой, развалившись на кроватях и понимающих мыкали. Приятно осознавать, что плохо не только тебе. Но на этом для меня радости закончились. Холод и мороз не остудили мои переживания, и я по-прежнему сгорала изнутри. Мысли метались в голове, я не могла сосредоточиться ни на чём и смотрела в потолок долгими холодными ночами. Каждый раз, слыша мою возню, ближе к утру ко мне подсаживались ребята и что-то начинали говорить. Неважно что, я не вслушивалась, но это помогало, и я немного забывала о сну. Безусловно, в курсе моих ночных бдений была не только моя тройка. Многие приподнимались, косились, но молчали. Но именно теперь я оценила правило этого мира не вмешиваться в жизнь окружающих. Хорошо, что сооружение, создаваемое вокруг форта, мы закончили за 2 недели и вечером телепортировались домой. Надо отметить, что не все из группы вернулись свободными. Но радовалась я зря. По прибытии Гарнер обрадовал нас новостью: начались спарринги по боевой магии. Группа просто стонала в голос. Постоянные тренировки и сложные боевые заклинания не давали нам расслабиться ни на минуту. Но главный кошмар ждал меня впереди.